Глава пятьдесят пятая. Юля. Просыпаюсь и чувствую небывалый прилив сил, как будто мне наконец-то дали поспать ровно столько, сколько хочет организм, а не вездесущий будильник. Будильник! Вскрикиваю испуганно, открывая глаза и резко присаживаясь на кровати. Я проспала. В панике ищу свой телефон, чтобы оценить масштаб катастрофы, и не сразу понимаю. что обстановка вокруг совсем не такая, какая должна быть. Комната не моя. Но я нигде, кроме дома, не ночую. Только у Ольги иногда. Но это не Ольгин диван, который я не жалую из-за его неудобства. Панику раньше времени поднимать не хочется. Отчего-то я сегодня с утра не только непривычно выспавшаяся, но и крайне спокойная. Давненько со мной такого не бывало. Свершиваю ноги, чтобы сходить оценить обстановку. И мой взгляд падает на перебинтованную лодыжку. В голове тут же происходит озарение, подсказывающее события вчерашнего вечера. М-да, я должна была сразу догадаться, что я не у Игоря. Произношу, проводя пальцем по прикроватной тумбочке и собирая с нее тонкий слой пыли. Этот педант подобного в своем доме не допустил бы. В моей душе всплывают двоякие чувства по отношению к несостоявшемуся любовнику. Вроде бы вчера ничего плохого по его вине не произошло, но осадочек от встречи остался. Ясно одно: Игорь очень неоднозначный человек. Причем в выходные один, а среди недели совершенно другой. Везет меня на психов. Кажется, я только таких притягиваю. Толи свое исцеление Они во мне видят, то ли я на самом деле, где-то глубоко внутри, такая же, как они, и все происходит по принципу «рыбак-рыбака». Поднимаюсь на ноги и осторожно ковыляю к двери, ведущей из комнаты. Полноценно ступать на раненую ступню по-прежнему больно. Кажется, не зря вчера Богатырев настоял на осмотре врача и для меня. И они неженко. Но прививка при подобных порезах действительно необходима. Это тот самый случай, когда лучше перебдеть. А вот от успокоительного укола можно было бы отказаться. Но Стасу очень повезло, что я все-таки позволила его сделать, сорвавшись в истерику после осмотра Вани. Да врачи, наверное, не сильно бы слушали меня. Слишком я была эмоциональна. Как-то все давно наваливалось, и последней точкой для срыва послужила травма Ивана. В любом случае, богатыреву и впрямь очень повезло, ведь я до сих пор не кричу на него и не кидаюсь с кулаками, выражая возмущение из-за того, что он привел нас к себе, не спросив моего мнения. И теперь я имею уникальную возможность наблюдать из первого ряда, как он кормит завтраком моих детей. наших детей стоит, наверное, использовать такую формулировку. Раз все равно всем, все скоро будет известно благодаря лабораторному анализу. Ты умеешь делать блинчики? удивленно восклицая Таня. Ого, вкусные причем. Спасибо, но я умею их только разогревать в микроволновке. Это покупные и приобретал их даже не я. Мой друг, я только оплачивал. У него семья. Он знает лучше, что покупать в магазине, чтобы было вкусно. Следует ответ Стаса. А ты не знаешь, что брать? спрашивает Ваня. Сколько тебе лет? Мы с мамой часто ходим в магазин и знаем. Мне много лет, смеется Богатырев. Очень много. Но в некоторых вопросах вы мне точно фору дадите. А что такое фора? Фора это преимущество. Заранее данное одному из участников соревнования. Говорю, проходя на кухню. «Юленька, доброе утро!» Здоровается Богатырев с приторной улыбкой на губах. «Сока? У меня есть апельсиновый. Как по эталону?» «Да, я слышала, что тебе, друг, помогал закупаться правильными продуктами». Киваю, присаживаясь рядом с детьми. «Ну, корми уже и меня тогда, Стасик». Добавляю ехидно. Богатырев суетливо ставит передо мной тарелку, наливает сок, пододвигает салфетки, а потом садится сам, занимая стул напротив меня. Молча жую, пока стас опасливо поглядывает в мою сторону, прикидывает, наверное, когда я наконец-то перейду к активной фазе возмущения. Расслабься, произношу тщательно пережевывая магазинный блин. Я сегодня спокойная. Врачи вчера перестарались с моим лечением. Не иначе предвидели, что тебе понадобится их помощь. А блинчики впрямь вкусные, почти как домашние. Даже сфотографировать пачку. Тоже куплю домой. Могу угощать вас и михать каждый день. Улыбается Богатырев уже увереннее. Спасибо, обойдемся. Детям нужно иногда и каши есть, а мне на диету пора садиться. Слишком много сладкого и мучного. В моей жизни в последние дни из-за нервов кофе у тебя есть? Желательно натуральный. Есть, сварил буквально десять минут назад. Тут и тебе хватит. Или могу по горячее сделать? Нет, не нужно. Отрицательно качаю головой. Наливаю остывший, делаю с наслаждением глоток и искренне хвалю Богатырева. Что ты всегда делал отлично, так это варил кофе. Наверное, это единственное, что ты когда-либо умел делать на кухне. Твоя правда, ничуть не обижается Стас. Но я повторюсь, готов боловать тебя этим напитком и блинчиками почаще, хоть каждый день. Да, пока тебе не надоест, или у тебя не закончится отпуск, или что там у тебя сейчас. А раз ты не трудишься под неусыпным контролем своего папеньки, у меня отпуск, безсрочный. спокойно отвечает богатырев рада за тебя решил провести его необычно да не в теплых краях а в нашем скромном промышленном городке скажи в фирме твоего отца настали черные времена а раз ты экономишь на отдыхе или это новая фишка у обеспеченных людей ездить на отпуск в захолустье я бы не назвал этот город захолустием стас пожимает плечами обычный он не хуже и не лучше других, со своими плюсами и минусами. Впрочем, как везде. Ты понял мой вопрос? И мы, кажется, договаривались не торопить события до получения результатов анализа. Буравлю Богатырева недовольным взглядом. Я не виноват в том, что вчера так сложились обстоятельства, что именно я стал тем, кто помог тебе с детьми. Твой друг, видимо, был сильно занят, или у него тоже сломалась машина. Теперь очередь ехидничить, устаса. Закономерное замечание, но какого не тебе судить других людей. Игорь не был обязан мне помогать, как и ты. Да, ты права, но я захотел. А результат анализа уже пришел с утра. Добавляет Богатырев непринужденно. Что? И ты молчал? Вскакиваю с места, толкая стол. Мама, осторожнее! Хором произносят двойняшки. Смотрю на них с тревогой. Вот он момент истины. Сейчас стаз закономерно начнет качать права и портить нам жизнь по крупному. Богатырев словно не замечает моего нервного состояния, флегматично намазывает масло на хлеб и точно решает меня окончательно добить своей фразой. Я и отцу отправил результаты. Не волнуйся, все уже в курсе.